В предисловии к книге Герлинга о советских лагерях знаменитый английский философ Бертран Рассел писал «Эта книга заканчивается письмами видных коммунистов о том, что таких лагерей не существует в природе. Авторы писем и те попутчики, которые позволяют себе доверять их письмам, несут свою долю ответственности за почти немыслимые ужасы, обрушившиеся на миллионы несчастных, медленно умерщвляемых каторжным трудом и голодом в условиях полярной стужи. Попутчики, отказывающиеся верить свидетельствам таких книг, как написанная Герлингом, безусловно лишены гуманности, ибо если бы у них оставалась хоть какая-то доля гуманности, то они не стали бы просто отметать свидетельства, а постарались бы в них разобраться». Как верно отметил Рассел, несчастных были именно миллионы. До сих пор не было, однако, ни одного официального советского признания по этому пункту о семизначных числах. Опубликование повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и различных мемуаров бывших лагерников подтверждают, что столь долго оспаривавшиеся на Западе свидетельства о лагерях скрупулезно точны. Однако это относится к характеру лагерной системы и не характеризует или недостаточно отчетливо характеризует ее масштабы. Многим людям доброй воли было труднее всего поверить не в само существование лагерной системы ее прелести, а как раз в количество заключенных. Когда упоминались цифры в 10 или 15 миллионов а то и больше, возникало инстинктивное ощущение, что это противоречит здравому смыслу, не согласуется с обычным жизненным опытом. Что же, конечно, это противоречило всякому смыслу и ни с каким опытом не согласовывалось. Но ведь реальность сталинских порядков вообще нередко ставилась под сомнение, поскольку представлялась немыслимой. Весь сталинский стиль в том и состоял чтобы творить дела, до да то ли и физически невообразимые. Но все равно трудно соглашаться с гигантскими цифрами, трудно не усматривать в них очевидных преувеличений. А когда анализируешь различные свидетельства, то приходится делать над собой определенные усилия, чтобы осознать достоверность даже самых осторожных цифр. Свидетельства, имеющиеся в распоряжении, многообразны, но не точны и оценка численности заключенных в сталинских лагерях дает цифру как минимум 5 миллионов. Но это, конечно, самое осторожное из всех оценок. Я склонен принять цифру 8 миллионов человек, находившихся в лагерях в течение 1938 года. Ни в коем случае эта цифра не может быть далека от истины. В 1938 году В Софии вышла книга Никонова-Смородина «Красная каторга». В ней приведен детальный список 35 лагерных групп, причем каждая группа состояла примерно из 200 лаготделений со средним наполнением каждого в 1200 человек. В 1945 году был составлен более полный отчет на основе показаний поляков, выехавших из СССР по советско-польскому соглашению два польских автора Мура и Звездник опубликовали в Риме подробные данные о 38 группах лагерей с приложением карты восемь групп из этих 38 относились к ведению Дальстроя множество данных о лагерях на севере европейской России содержится в книге Михаила Розанова Примечание Михаил Розанов. «Завоеватели белых пятен», Лимбург, 1951 год. В упомянутой вышесводной работе Далина и Николаевского на основе тщательного исследования описана деятельность 125 лагерей или лагерных групп, причем отмечается, что есть сведения о многих других лагерях, однако сведения не полностью подтвержденные. Подобно другим механизмам, из которых Сталин построил свою систему террора,